Чем более Антон прокофич обдумывал, тем более находил препятствий. День был душен, солнце жгло, пот лился с него градом. Антон прокофич несмотря что его щелкали по носу, был довольно хитрый человек на многие дела. В мене только был он не так счастлив. Он очень знал, когда нужно прикинуться дураком, и иногда умел найдется в таких обстоятельствах и случаях, где редко умный бывает в состоянии извернуться.